Мисс Мэри Паск. Глава первая. Рассказать миссис Бриджворд о событиях той ночи в Маргате я собрался с духом лишь следующей весной. Во-первых, миссис Бриджворд пребывала в Америке. Я же, после упомянутой ночи, еще несколько месяцев оставался за границей. Бог-свидетель. Отнюдь не ради удовольствия, а вследствие нервного срыва который настиг меня по той якобы причине, что я слишком скоро вернулся к делам после подхваченной в Египте лихорадки. Но даже живи я по соседству с Грейс Бриджворт, ни словом не обмолвился бы о случившемся, ни ей, ни кому-либо еще. Уж во всяком случае не раньше, чем окончательно оправившись и окрепнув в одном из тех изумительных швейцарских санаториев, где с вас сметают всю паутину, и выколачивают пыль написать ей я тоже был не в состоянии, хоть бы от этого зависела моя жизнь. Мне потребовались немалое время и изрядная доля спасительной забывчивости, чтобы без содрогания воскресить в памяти события той ночи поводом послужила совершеннейшая нелепость. мой ослабленный организм не устоял перед внезапным порывом добросовестности. Свойственный уроженцам Новой Англии. Я тогда рисовал пейзажи в Британии. Стояла очаровательная, но переменчивая осенняя погода, когда один день заливало солнце, а следующий вдруг накрывал неистовый шторм или затягивал сплошной туман. На пуэнт дюра есть маленькая полузаброшенная гостиница. Летом ее наводняют туристы, а к осени никого не остается. Пустынный берег омывает только море. Именно там я и стоял, пытаясь запечатлеть движение волн, когда кто-то посоветовал, «Вам бы съездить на мыс такой-то, что начинается за Моргатом!» Так я и сделал. И застал сверкающий глубезной день. А на обратном пути название Моргат неожиданно всплыло в памяти. «Моргат?» Грейс Бриджворд и ее сестра Мэри Паск. Кстати, моя дорогая Мэри поселилась недалеко от Маргата. Если вам доведется быть в Британии, проведайте ее. Она так одинока. Передать не могу, до чего меня это печалит. Я довольно давно и неплохо знал миссис Бриджворд, тогда как ее старшую незамужнюю сестру Мэри видел лишь пару раз. Да и то мельком. Прежде они были неразлучны. А когда Грейс вышла за моего старого друга Горация Бриджворта и переехала в Нью-Йорк, Мэри, к превеликой печали Грейс, на отрез отказалась оставить Европу, где сестры обосновались после смерти матери. Я так до конца и не понял, почему Мэри Паск не захотела последовать за ними в Америку. Грейс списывала все на чересчур артистичную натуру сестры. Однако... Учитывая крайне поверхностный интерес старшей мисс Паск к искусству, я подозревал, что она, вероятно, не взлюбила Горация Бриджворта. Существовало и иное объяснение, зная Горация, вполне правдоподобное. Он, напротив, ей слишком понравился. Однако и эта версия при более близком знакомстве с Мэри Паск отпадала. Во всяком случае для меня чтобы эта круглолицая, розовощекая, невинно хлопающая глазами старая дева с ее безвкусно обставленной квартиркой и какой-то невнятной, робкой благотворительностью и воспылала к Горацию. В общем, дело было весьма запутанным. Вернее, могло быть таковым, если хоть кого-нибудь заинтересовало бы настолько, чтобы его распутывать. Увы, Мэри Паск, как и сотни подобных ей стареющих дев, никого не интересовала и восторженно наполняла свое существование бесчисленными пустяками, заменявшими ей жизнь. Сказать по правде, меня и Грейста особо не занимала, разве что как жена давнего друга, всегда радушно принимавшая его приятелей. Эта недурная собой, энергичная и положительно скучная женщина была напрочь лишена воображения и всецело ушла в заботы о муже и детях. Ее привязанность к сестре И преклонение Мэри перед ней разделяла непреодолимая пропасть, которая неизменно пролегает между невостребованными чувствами одних и удовлетворенными потребностями других. Так или иначе, до замужества Грейс сестры были очень близки, и миссис Бриджворд, со свойственной ей добросовестностью, продолжала пылко сокрушаться о разлуке с Мэри. Счастливо, живя от нее вдалеке. Поэтому, когда она пожаловалась, Вообразите, мы не виделись целую вечность, с тех пор как родилась малышка Молли. Нет, чтобы приехать в Америку. Подумать, только Молли уже шесть. Она еще ни разу не видела свою милую тетушку. И добавила: Если будете в Британии, обещайте навестить мою Мэри. Ее слова запали мне в те неизведанные глубины души, в которых застревают несуразные обязательства. Вот как случилось, что в тот. «Серебристо-голубой полдень», «Цепочка ассоциаций», «Маргат», «Мэри Паск», «Обещание Грейс» внезапно пробудило во мне чувство долга. Я решил, покидаю кое-какие пожитки в сумку, засветло допишу пейзаж, проведаю мисс Паск, а после заночую в Маргате. Для этих целей я заказал шаткую одноколку и велел вознице ждать меня у гостиницы. Закончив картину, я выехал навстречу закату на поиски Мэри Паск. Неожиданно, словно чьи-то ладони накрыли глаза, с моря нахлынул туман. Буквально за минуту до этого мы ехали по обширной равнине, и закатное солнце окрашивало дорогу в багряные тона. Теперь же нас окружила глухая ночь. Никто из встречных не смог толком объяснить, где живет мисс Паск. Оставалось надеяться, что в рыбацкой деревушке, куда мы направлялись, Нам улыбнется удача. И действительно, первый же старик указал нам прямо с порога. — Да вон, за холмом, где дорога сворачивает влево к морю. — Ну да, американка. Вечно вся в белом. — Точно там. Возле баеда — И как же мы ее найдем? — пробурчал везший меня паренек. — Я этих мест совсем не знаю. — Догадаемся по виду, — ответил я. «Да тут ни сги не видать! Лошадь того и гляди упадет, патрон мне потом задаст!» В конце концов парнишку удалось уговорить. Он вылез из повозки и повел спотыкающуюся лошадь под узцы. Не знаю, сколько времени мы, едва ли не на ощупь, пробирались сквозь непроглядную тьму. Местами пелена рассеивалась, и тогда слабый отблеск нашего единственного фонаря высвечивал обыденные предметы. Белый забор коровью морду, придорожные камни. Нереальные и зловещие, без привычного окружения, они буквально набрасывались на нас и также внезапно исчезали. После каждого такого видения тьма сгущалась сильнее. Теперь, не оставлявшее меня ощущение, что я сползаю вниз по склону, переросло в ужас, будто я скатывался в пропасть. Я поспешно выпрыгнул из коляски и присоединился к плетущемуся рядом с лошадью возницы. Дальше не пойду, сэр. — Хоть убейте! — пролепетал он. — Да ладно тебе! Вон, смотри! Впереди свет! В открывшемся прямо перед нами просвете тускло мерцали два огонька, за которыми угадывалась темная масса, похожая на фасад дома. — Проводи меня дотуда. А после, если хочешь, возвращайся. Нас вновь окутал туман. Однако при виде огоньков парнишка несколько повеселел. Перед нами точно был дом, и он наверняка принадлежал мисс Паск, потому как навряд ли в такой глуши стал бы жить кто-то еще. К тому же старик в деревне ясно сказал «у моря». А я уже какое-то время безошибочно улавливал рокот волн, такой знакомый каждому в Британии, что люди привыкли мерить расстояние до берега на слух, а не на глаз, и не сомневался, что мы движемся в нужном направлении. Паренек вел лошадь по усцы, не говоря ни слова. Туман был настолько непроглядным, что в свете фонаря мы видели лишь крупные капли влаги на лошадином крупе. Вдруг возница остановился, как вкопанный. «Никакого дома нет! Мы вот-вот сорвемся со скалы!» «Ты же сам видел огни!» «Да вроде бы видел! Только где они теперь, а? Туман, поредел, смотрите! Вон там можно различить деревья!» «И никаких огней!» «Наверное, хозяева легли спать», — весело отозвался я. «Тогда, сэр, может лучше вернуться?» «Вернуться? За два шага от ворот?» Парень не ответил. «Но ведь впереди точно угадывались ворота, а за поникшими деревьями — нечто напоминавшее дом. Впрочем, то мог быть и луг, а за ним океан. Океан!» чей голодный, зовущий Рокот, слышался все ближе и настойчивее. Недаром залив носил название усопших. И что могло побудить добродушную, румяную Мэри Паск похоронить себя в таком месте? Разумеется, парнишка не станет меня дожидаться, я это прекрасно понимал. Вот уж поистине боеда трепасе Море бушевало так, словно фурии хранительницы забыли его вовремя накормить. Моя выставленная вперед рука уперлась во что-то твердое. «Ворота! Вот же они!» Я нащупал засов, отодвинул его и, задевая мокрые кусты, направился к темному дому. Внутри ни отблеска свечи, ни огонька. Если дом действительно принадлежал мисс Паск, то допоздна она точно не засиживалась. Глава вторая. «Ночь и туман» слились воедино. Тьма, как плотное одеяло, окутала все вокруг. Я тщетно шарил по стене в поисках колокольчика. Наконец пальцы нащупали дверное кольцо, и я постучал. Стук отозвался протяжным эхом в тишине. И с минуту-другую ничего не происходило. — Говорю вам, сэр, в доме никого! — крикнул нетерпеливо топтавшийся у ворот парень. — Однако в доме кто-то был. Я услыхал внутри шаги, затем щелкнул затвор, и в дверях показалась голова старухи в крестьянском чепце. Свечу она поставила на столик позади себя, так что я не мог разглядеть обрамленного кружевами лица. Но сгорбленные плечи и медлительные движения не оставляли сомнений в ее преклонном возрасте. Отблески света упали мне на лицо. — Здесь проживает мисс Мэри Паск? — Да, сэр. В старческом голосе не слышалось удивления, и прозвучал он вполне дружелюбно. — Я ей передам, — добавила она и зашаркала от двери. — Она не согласится меня принять? — крикнул я вдогонку. — Отчего ж? Скажете тоже. Я мог поклясться, что слышал, как старуха хихикнула. Тут я заметил, что удаляющаяся фигура была закутана в шаль из-под которой торчал хлопковый зонтик. Очевидно, прислуга уходила на ночь домой, из чего я заключил, что Мэри Паск жила здесь в полном одиночестве. Старуха скрылась, прихватив с собой свечу, и я вновь очутился в кромешной тьме. Спустя какое-то время на другой стороне дома хлопнула дверь, и по мощенной дорожке вдоль наружной стены застучали деревянные башмаки не иначе, как старуха переобулась в кухне и ушла. Я не знал, сообщила ли она обо мне мисс Паск или просто оставила стоять в темноте, сыграв со мной понятную лишь ей одну скверную шутку. Шаги снаружи постепенно затихли, ворота со щелчком захлопнулись, и вокруг воцарилась полнейшая тишина. «Интересно», — подумал было я, и в тот же миг мое замутненное сознание пронзила выскочившая из недр памяти мысль. «Так ведь Мэри Паск померла!» Просто невероятно, насколько после лихорадки шалила память. Я ведь уже около года знал, что Мэри Паск скоропостижно скончалась, прошедшей осенью. И хотя я думал о ней почти не переставая последние пару дней, напрочь забытый факт ее смерти вспомнился мне только сейчас». Ну конечно! Разве не застал я Грейс Бриджворд в слезах и траурном крепе? Когда зашел попрощаться накануне отплытия в Египет? Разве не видел собственными глазами телеграмму, гласившую Сестра внезапно скончалась, просила захоронить в саду подробности письмом и отправленную из Бреста американским послом, другом семьи Бриджворд, которого я даже припоминал? Слова Депеши явственно всплыли перед глазами. Поначалу меня больше растревожил провал в памяти, нежели то, что я находился в погруженном во мрак доме, который либо пустовал, либо укрывал посторонних. Уже второй раз за короткое время я забывал прекрасно известный мне факт. Доктора были правы, я не полностью оправился от недуга. Что ж, ничего не оставалось, как вернуться в Маргат и отлежаться там день-другой, посвятив себя лишь еде и сну. Пока я сокрушался о своей забывчивости, я потерял ориентацию и уже не помнил, где находится дверь. Я по очереди пошарил в карманах ища спички. Но откуда им было взяться, если доктора строго-настрого запретили мне курить? Отсутствие спичек вызвало досадное чувство беспомощности. Я начал было прокладывать себе путь на ощупь, избегая невидимой мебели, как вдруг на шершавую стену лестницы упал свет. Проследив за его направлением, я увидел на площадке над собой фигуру в белом. Кто-то смотрел вниз, заслоняя свечу рукой. У меня кровь застыла в жилах. Фигура до странности напоминала Мэри Паск, какой я знавал ее прежде. — А, это вы! — донесся до меня надтреснутый голос. Похожий не то на старушечек ваканье, не то на мальчишеский фальцет белая фигура начала неуклюже спускаться шелестя просторным одеянием звука шагов по деревянным ступеням я не услышал ничего удивительного я взирал на жуткое видение не в силах проронить ни слова никого там нет убеждал я себя ровным счетом никого это все не сварение желудка или зрение шалит или еще какой изъян в организме однако свеча Без сомнения горела. Она приблизилась и осветила пространство вокруг. Я оглянулся по сторонам и заприметил дверную ручку. Вы же понимаете, я своими глазами видел телеграмму и Грейс в крепе. — Что с вами? — Вы нервничаете. — Уверяю вас, вы нисколько меня не побеспокоили. — Проскрипела белая фигура и, слабо усмехнувшись, добавила — Последнее время ко мне мало кто заглядывает. Теперь она окончательно спустилась и встала против меня, дрожащей рукой подняв свечу и всматриваясь мне в лицо. А вы не изменились. Во всяком случае, не так, как того можно было ожидать. Чего не скажешь обо мне, верно? Печально хмыкнула она. И вдруг коснулась моей руки. Я опустил глаза с мыслью вот тут-то меня не проведешь. Я всегда обращаю особое внимание на руки, ключ к характеру, который другие ищут в глазах, очертании губ, форме черепа. Я нахожу в изгибе ногтей, линии кончиков пальцев, в том, как ладонь, цветущая или бледная, гладкая или морщинистая, переходит в запястье. Я отчетливо помнил руки Мэри Паск, карикатуру на нее саму, Пухлые и розовые, но преждевременно увядшие и бесполезные. Одна из них, вне всякого сомнения, легла мне на рукав. Теперь она сморщилась и стала похожа на те пятнистые поганки, которые при малейшем прикосновении превращаются в прах. О, Господи, в прах! Я возрился на морщинистые пальцы с тупыми кончиками. Раньше нежно розовые а теперь посиневший под желтеющими ногтями. И все мое естество пронзил ужас. — Проходите же, проходите! — просипела она, склонив седую неопрятную голову на бок и хлопая выпученными глазами. Хуже всего было то, что она продолжала по-детски неумело и неуместно кокетничать. Она потянула меня за рукав, будто зацепила стальным тросом. Мы вошли в комнату, где все оставалось нетронутым, так говорят в подобных случаях. Обычно, когда человек умирает, жилье приводят в порядок, мебель распродают, какие-то памятные реликвии отправляют родственникам. Здесь же, в силу некой нездоровой набожности, предположительно, по указанию Грейс, все осталось таким, каким, вероятно, было при жизни хозяйки. Я не был настроен подмечать детали, но в слабых бликах свечи мелькнули потрепанные подушки, разнородные медные горшочки и ваза, с увядшей веткой какого-то растения. Интерьер настоящей Мэри Паск. Белеющая фигура пересекла комнату и приблизилась к камину, зажгла еще две свечи, а третью поставила на стол. Никогда не считал себя суеверным, но... Три свечи? Едва отдавая себе отчет в том, что делаю, я поспешно наклонился и задул одну из них. За спиной раздался смех. — Три свечи? Вас до сих пор смущают такие пустяки? Меня, знаете ли, они больше не заботят. Она усмехнулась. — Это такое облегчение! Такое ощущение свободы! К бегущему у меня по спине мурашкам Добавились новые. — Ну же, присядьте со мной рядом, — умоляющим голосом произнесла она, опускаясь на Софу. — Я целую вечность не видела живой души. От последних слов меня бросила в дрожь. А когда она откинулась на спинку белого дивана и поманила своей непогребенной рукой, у меня и вовсе возникло желание повернуться и убежать. Однако. Застывшее в отблесках свечи старческое лицо, с неестественно красными щеками, похожими на восковые яблоки, казалось, уличало меня в трусости, напоминая, что живая или мертвая Мэри Паск не обидела бы и мухи. — Садитесь же! — настойчиво повторила она. И я примастился на противоположном краю Софы. — Так любезно с вашей стороны. Вас должно быть понудила Грейс. Она опять хихикнула. Неуместный смех то и дело прерывал ее речь. «Надо же! Поистине небывалое событие. Со времен моей смерти, знаете ли, никто не заходит!» На меня словно опрокинули ведро холодной воды. Я посмотрел на нее в упор и встретил привычный, обезоруживающий взгляд. Я откашлялся и заговорил, что стоило невероятных усилий. «Вы живете здесь одна?» «Ах, как приятно слышать ваш голос! Я все еще помню голоса, хотя теперь их почти не слышу!» Задумчиво прошелестела она. «Да, одна. Старая прислуга, которую вы видели. Уходит на ночь к себе. Не хочет оставаться тут в темноте. «Нет мочи, — говорит. Смешно, верно? Впрочем, мне все равно. Я люблю темноту. Она наклонилась ко мне, все так же несуразно улыбаясь. «Мертвые быстро с ней свыкаются!» Я вскочил на ноги, издав нечленораздельный вопль. «Продолжать разговор?» «Да что там? Даже смотреть на нее я был не в силах!» «Ох, простите, больно вспоминать!» Сочувственно произнесла она. Ее глаза заблестели. Голова сокрушенно поникла. «Хотя, надо сказать...» Я даже рада, что сестра так сильно огорчилась. Я давно мечтала услышать об этом, но не смела надеяться. Грейс такая забывчивая. Она встала и поплыла по комнате в направлении двери. Слава богу! Мысленно выдохнул я. Уходит. Вы бывали тут при свете дня? Спросила она, внезапно обернувшись. Я замотал головой. Здесь удивительно красиво. Вот только днем меня не застать. Пришлось бы выбирать, я или пейзаж. Мне ненавистен свет. От него болит голова. Так что я целыми днями сплю. Как раз пробудилась, когда вы пришли. Ее улыбка становилась все более уверенной. Хотите знать, где я обычно сплю? Вон там, в саду. От ее смеха в жилах застыла кровь. Есть там один укромный уголок в тени, куда не заглядывает солнце. Порой я не просыпаюсь до самых звезд. При упоминании о саде перед глазами возникла телеграмма консула. И я подумал, а что, не так уж ей плохо. Бог даст, она нынче счастливее, чем при жизни. Хотя оно, наверное, так и было. Счастливым я себя отнюдь не чувствовал. И уж точно не в ее обществе. Видя, как она скользнула к двери, я непроизвольно сорвался с места, желая оказаться там первым. В порыве трусости я обогнал белеющую фигуру. Однако секунду спустя ее пальцы ухватились за щеколду, а сама она прильнула к двери. Просторное одеяние свисало до пола, как погребальный саван. Она склонила голову на бок и пристально уставилась на меня из-под ресниц век. «Уже уходите?» Анимев от страха, я молча кивнул. «Неужто? Так скоро?» Она по-прежнему не сводила с меня глаз, и я увидел, как в них заблестели и скатились по щекам две слезинки. «Не уходите!» Мягко продолжила она. «Мне так одиноко!» Бормоча нечто бессвязное, я уставился, на посиневшую руку, державшую дверь. Как вдруг за нами распахнулось окно, и в комнату, из изъяющей черноты, ворвался порыв ветра. Стоявшая на камине свеча погасла. Я оглянулся, нервно ища последнюю свечу. — Вас смущает ров ветра, а меня он радует. Больше мне и поговорить-то не с кем. После внезапной кончины люди меня избегают. — Глупо, верно? «Да чего же эти селяне суеверны?» «Знаете, одиночество бывает просто невыносимо!» Голос надлонился от усилия выдавить из себя смешок. Она качнулась в мою сторону, так же цепко держащей колду. «Одиночество, одиночество! Если б вы только знали, как мне одиноко! Я солгала вам, когда сказала, что мне все равно! А теперь вот вы пришли!» Такое знакомое, доброе лицо. И говорите, что уходите. О, нет, нет, не уходите. Иначе зачем было приходить? Это жестоко. Я думала, что познала одиночество, когда Грейс вышла замуж. Она была убеждена, что не переставала обо мне заботиться. Ну куда там? Продолжала называть меня моя дорогая. А сама думала о муже и детях. Я считала, что такого одиночества не бывает и после смерти. Как я ошибалась? Хуже одиночество, что я испытала за прошедший год, не было никогда. Никогда! Временами я сижу тут и мечтаю. Вот бы появился мужчина, которому я приглянулась бы. Она натужно хихикнула. А что? Такое случается, даже когда молодость прошла. Знаете, мужчина, который тоже хлебнул горя, Но до сих пор никто не приходил. И вот появляетесь вы, и ни с того ни с сего торопитесь уйти. Она вдруг бросилась мне на шею. О, прошу вас, останьтесь, останьтесь. На одну лишь ночь. Тут так тихо и спокойно Никто не узнает. Сюда никто не заходит. Нас никто не побеспокоит. Ну почему я не закрыл окно, когда налетел первый порыв? Мог ведь догадаться, что за ним последует другой, куда сильнее. Он и не заставил себя ждать. Решетка слезгом ударила в стену. Комната наполнилась ревом моря и клубами влажного тумана. Последняя свеча упала на пол. Свет погас, и все поглотила тьма. Стихия с неистовым ревом отшвырнула нас в разные стороны. Казалось,. Сердце перестало биться, я хватал ртом воздух, с каждым судорожным глотком покрываясь потом. Дверь, дверь! Я стоял перед ней, когда погасла свеча. Что-то белое и извивающееся, словно осыпалось передо мной, растворившись в ночи. я обогнув то место, где оно исчезло, я коснулся рукой щеколды. Вокруг ноги обвился кусок какой-то призрачной материи, шарфа или рукава. Я рывком выдернул ногу и, высвободившись от этого последнего препятствия, распахнул дверь. Уже в передней я услышал в темноте за спиной завывание. Не помня себя от ужаса, я нащупал входную дверь, силой рванул ее и выскочил наружу. Жалостливые всхлипывания остались по ту сторону захлопнувшейся двери, и я упал в целительные объятия ветра и тумана. Глава третья Оправившись достаточно, чтобы отважиться припомнить события той ночи, я обнаружил, что от одной лишь мысли меня незамедлительно бросало в жар и сердце подкатывало к горлу. Бесполезно. Ведь я отчетливо помнил Грейс Бриджворд в траурном крепе и слезах, с телеграммой в руках, а потом сидел на одной софе с ее сестрой и говорил с ней, той, что уже как год была мертва. Вырваться из проклятого замкнутого круга никак не удавалось. Разумно было, конечно, списать все на горячку, с которой я проснулся на следующее утро. Однако реальность пережитого не оставляла сомнений. Что если я действительно общался с привидением, а не просто метался в бреду: что если кое-что все же осталось от Мэри Паск, достаточно осязаемое, чтобы излить невысказанные страдания одинокой души, и, наконец, выразить то, что при жизни бедная женщина была вынуждена сдерживать и скрывать. Эта мысль меня настолько тронула, что, будучи в ослабленном состоянии, я даже всплакнул. Полагаю, мир знавал немало таких женщин, и после смерти, если выпадал шанс, они верно не гнушались им воспользоваться. На ум не раз приходили древние сказания и легенды о каримской невесте, средневековых вампирах, Но я так и не выбрал, кому же уподобить плачевный образ Мэри Паск. Мой надломленный разум блуждал среди видений и догадок, и чем дольше я размышлял, тем сильнее убеждался, что той ночью в самом деле разговаривал с неким пережитком былой Мэри Паск. В конце концов, я твердо решил после выздоровления вновь отправиться в те края, на этот раз при свете дня, и посетить могилку в саду. Тот укромный уголок в тени, куда не заглядывает солнце, порадовать несчастный призрак хотя бы букетиком цветов. Увы, доктора рассудили иначе, и, признаться, моя ослабевшая воля с готовностью им подчинилась. Во всяком случае, я уступил их увещеванием и прямо из отеля позволил отвести себя к поезду из Парижа, а затем, как багаж, был отправлен в швейцарский санаторий. Разумеется, я намеревался вернуться, когда достаточно окрепну, а до тех пор мысли мои, с каждым разом все более нежные, но более эпизодические, обращались от заснеженных гор к той завывающей осенней ночи над боеда трепассе и к откровению умершей Мэри-Паск, которая стала для меня куда более реальной, чем когда-либо при жизни. Глава четвертая Зачем вообще рассказывать об этом Грейс Бриджворд? То, чему мне довелось стать свидетелем, ее в сущности не касалось. Разве не обязан я был похоронить доверенную мне тайну в глубине души? Там, где покоится необъяснимое и незабываемое. Тем более, что у такой женщины, как Грейс, подобный рассказ наверняка не вызвал бы ни понимания, ни доверия. Она просто-напросто сочла бы меня чудаком и была бы далеко не единственной поэтому моей первой задачей по возвращении в Нью-Йорк было убедить всех в том, что я всецело восстановил свое душевное и физическое здоровье. Общение с Мэри Паск едва ли для того подходило. Учитывая обстоятельства, разумнее всего было попридержать язык. Спустя время меня все же начали одолевать мысли о могиле. Позаботилась ли Грейс надлежащим образом о надгробии? Заброшенный вид дома... Заронил во мне подозрение, что она, похоже, ничего в этом отношении не сделала. Просто отложила все хлопоты до того, когда ведется поехать в Европу. Грейс такая забывчивая, сетовал несчастный призрак. Не было решительно никакого вреда в том, чтобы, тактично, намекнуть об уходе за могилкой. Более того, меня начала мучить совесть, что я не вернулся и лично не проверил, в каком она состоянии. Грейс и Гораций по обыкновению приняли меня с искренним дружелюбием, и вскоре я взял в привычку заглядывать к ним на ужин, особенно когда полагал, что других гостей не намечалось. Тем не менее, возможность обсудить волновавшую меня тему представилась не сразу. Ждать пришлось не одну неделю. И вот однажды вечером, когда Гораций ужинал с приятелями в чисто мужской компании, я застал Грейс дома одну. Я обратил внимание на фотографию ее сестры, старую и выцветшую, которая, казалось, смотрела на меня с упреком. Кстати, Грейс, неуверенно начал я, не помню, говорил ли вам, что накануне своего тяжелого рецидива я таки заезжал к вашей сестре? Миссис Бриджворд мгновенно оживилась: Нет, вы об этом не упоминали. Как мило, что вы туда наведались! Глаза ее привычно увлажнились, я ужасно рада это слышать она понизила голос и почти шепотом спросила и что же вы видели мэри вопрос застал меня врасплох. я непонимающе глядел на пухлое залитое необременительными слезами лицо грейс я все чаще корю себя что забросила дорогую сестру добавила она дрогнувшим голосом Но прошу вас, расскажите. Мне не терпится услышать все подробности. В горле у меня пересохло. Я почувствовал себя почти так же, как в присутствии самой Мэри Паск. Раньше я не припоминал за Грейс Бриджворд никаких странностей. Наконец, я заставил себя разжать губы. Что ж, я, право, не знаю... Я через силу улыбнулся. — Так вы ее видели? Я кивнул, продолжая улыбаться. Грейс внезапно спала с лица. Буквально осунулась на глазах. «Сестра что, плохо выглядит? И вы не хотите меня расстраивать, да? Неужели она так переменилась?» Я покачал головой. По правде говоря, меня поразило, сколь мало изменилась мисс Паск. Разница между живой и мертвой Мэри на поверку оказалась несущественной, не считая того, что после кончины Она выглядела более реальной, чем при жизни. Грейс по-прежнему жадно всматривалась мне в лицо. — Вы должны все рассказать, — умоляла она. — Знаю, мне давно следовало туда съездить. — Да уж, пожалуй, — я замялся. — Хотя бы о могилке позаботиться. Хозяйка села прямо, не спуская с меня глаз. Слезы высохли. Озабоченность медленно сползла с лица уступив место выражению ужаса. Она осторожно, почти боязливо, протянула руку и накрыла ею мою. «Дорогой мой», — начала она, — «к сожалению», — прервал я, — «сам я могилу так и не увидел, потому как слег на следующий же день». «Да, да, разумеется, я понимаю». Она помолчала, затем неожиданно спросила, «Вы уверены, что вообще туда ездили?» «Уверен ли? Помилуй бог!» Настала моя очередь, удивленно на нее возриться «Вы намекаете, что я не окончательно пришел в себя?» «О нет, что вы, конечно нет, но я не понимаю». «Чего не понимаете? Я заходил в дом и все видел, кроме... кроме могилы Мэри». «Могилы Мэри?» Грейс вскочила и попятилась к стене прижимая руки к груди. Несколько мгновений она смотрела на меня во все глаза, затем нерешительно шагнула обратно. «Хотя, погодите, что если вы...» Наполовину с опаской, наполовину с облегчением она приблизилась, все так же не спуская с меня глаз. «Быть может, вы просто не слыхали?» «О чем?» «О том, что было напечатано во всех газетах. Вы их вообще читаете?» Я порывалась вам написать. По-моему, даже писала. Во всяком случае, подумала точно. Он наверняка прочел в газете. Вы же знаете, как лень мне браться за перо. Так о чем писали газеты? Ну как же, что она не умерла. Мэри жива, друг мой. Никакой могилы нет. У нее был каталептический транс. Редчайший случай, по словам докторов. Неужели она не рассказала вам при встрече? Миссис Бриджворд. Залилась истерическим смехом. «Уж во всяком случае не приминула сообщить, что жива?» «Нет», — заикаясь, ответил я. «Этого она не сказала». Мы потом еще долго говорили. Гораций вернулся далеко за полночь. Грейс никак не могла успокоиться и все твердила, что то был единственный раз, когда бедная Мэри попала в газеты. Я сидел и терпеливо слушал, не испытывая ни малейшего интереса к ее болтовне. Меня с тех пор вообще ничто, связанное с Мэри Паск, больше не интересовало. 1926 год.